Фабер уронил телефон и заплакал. «Подними телефон!» Фабер плохо понимал, что происходит. Всю свою жизнь он вытаскивал людей из тюрьмы и вдруг превратился в бессмысленную статую. «Подними, проклятый телефон!» Фабер упал на колени. Ему пришлось сжать телефон двумя руками, чтобы он не дрожал, и у него появилась возможность прочитать то, что было на экране. «А теперь будь так добр!» и фабер прерывающимся голосом полным страха и макоты прочитал сообщение я в бочке в медном кольце весь в крови это сделал фабер адвокат замолчал не в силах продолжить и пожалуйста майк я этого не делал прочитай до конца фабер сделал несколько глубоких вздохов э -э, тут написано тут написано Майку надоело терпеть его заикание. «Там написано, если я умру, убейте угрёбка! Вот что там сказано! Убейте угрёбка!» Он рассмеялся. «Угрёбок! Предсказуемый текст!» Фабер сделал отчаянную попытку спасти свою жизнь. «Вон тот парень на полу сзади, который измазался в собственном дерьме! Наверное, это он сделал! Все он!» «Майк!» Принялся демонстративно озираться по сторонам. — Нет, нет никакого таинственного парня в дерьме. Ты сам за все ответишь, адвокат. — Но он там был. Вы должны мне поверить. Я, я говорю правду. Майк вздохнул. — Слишком много кутерьмы там всем И все ничего. — Наверное, когда ты, такой могущественный, как Майк, вовсе не обязательно, чтобы все, что ты говоришь, имело глубокий смысл. Но фраза «Слишком много ку там-сям» производила впечатление. «Открывайте бочку, парни!» Двое парней Майка рванули крышку. Один из замков не выдержал, и челюсти бочки открылись, как у ленивого крокодила. Они начали шарить среди таблеток, но скоро Майку надоело. «Переверните!» — приказал он. «Не надо, пожалуйста!» — взмолился Фабер. «Может быть». Я должен был чувствовать удовлетворение, но этого не случилось. Сейчас я хотел только одного — уцелеть. Парни Майка нажали плечами на бочку. Она потеряла равновесие, и ее содержимое вывалилось на пол. Множество таблеток и труп Мэйси Барретта, который остался лежать у ног Мэддена. Голубые таблетки забили смертвицу в роты глазницы. Фабер кричал так словно увидел собственную смерть впрочем так оно и было пожалуйста с отвращением сказал ирландец майк внезапно в его руке оказался пистолет фабер поднял руку как будто пытался отогнать пули но майк уже нажал на спусковой крючок пуля оторвала указательный палец фабера а потом почти не изменив траектории вошла в сердце Адвокат схватился за грудь и спустил последний крик и отступил на шаг. Потом он неловко сел на задницу и умер до того, как повалился на пол. Майк опустился на колени рядом с Мейси Барреттом и собрался прикоснуться к нему, но один из его парней негромко кашлянул. «Эй, босс, следы!» Майк одернул пальцы. «Да, хорошо, спасибо, Кэлвин, ты всегда обо мне заботишься!» Он засунул пистолет в карман, быстро оглядел комнату, наверное, в поисках скрытой камеры. Я отпрянул от окошка и присел на курточки. Теперь оставалось только дышать и ждать. Дикон постепенно приходила в себя и принялась что-то бормотать себе под нос, главным образом какие-то гадости обо мне. — Я вижу мертвецов! — пошутил призрачный зэп. — Да, я тоже слишком часто... Ты видел Майка Мэддена, но ничего не спросил про меня. На все свое место и время, Зэп. Сейчас для этого не самый подходящий момент. Я победил, но гордиться собой не мог. Мой план имел множество изъянов, но все прошло удачно. Двух зайцев одним ударом. Фабер заплатил за убийство Конни, а ирландец Майк перестал искать убийцу Барретта. Я в порядке. «Это просто замечательно! Счастлив за тебя!» «Всему свое время, Зэпп, еще не все мои проблемы решены!» Одна из моих проблем застонала и попыталась сесть. Я приподнял ей голову и попытался нежно улыбнуться. «Эй, Рони, как ты себя чувствуешь?» «Черт возьми, кто ты такой?» «Джоуи Трибиани? И почему ты так странно на меня смотришь?» Я избавился от нежной улыбки. «Давай снимем тебя с тележки, детектив! За дверью тебя ждет лучший арест всей твоей карьеры!» Дикон прикоснулась ладонью к холодильнику. «Что? Запертая стальная дверь?» Я посадил ее и поплотнее запахнул куртку на плечах. «Нужно иметь немного веры, Дикон! Это холодильник, а не Форт Нокс!» Вокруг окошка имелась прокладка, и мне довольно быстро удалось ее сорвать. Большинство современных холодильников имеют внутри предохранительную защелку на случай, если кто-то случайно в нем останется. Но, как и предупреждал Фабер, сверху была приварена пластина. Тем не менее, это была всего лишь дверь с обычным замком, намного более простым, чем на дверце автомобиля. Я засунул руку за пояс брюк. «Какого дьявола ты делаешь?» И я вытащил отмычку, которая была приклеена к ноге пластырем. Чтобы ты знала, я намерен вскрыть замок, думая о будущем, Ронни. Это тайна. Да ты настоящий Нострадамус, ублюдок, который знает будущее. Пожалуй, сейчас было не самое подходящее время, чтобы просить о втором свидании. Да и вообще, детектив Ронал Дикон нравилась мне больше, пока она оставалась синей и замерзшей. В щель, которая образовалась на месте прокладки, Я засунул тонкую стальную полоску. Хороший угонщик машин справился бы с таким замком за дюжину секунд, но мне потребовалось полминуты. Я почувствовал, как стальная лента коснулась защёлки замка, не удержался и подмигнул Ронал, после чего распахнул дверь. — Позёр! — сказала Дикон. Но она улыбалась, и я подумал, что может существовать будущее, в котором она не будет пытаться меня убить. — Может быть. Дикон вяло отбивалась, но я вынес ее на кухню. Пар из холодильника тянулся за нами, как лондонский туман. — Господи! — выдохнула детектив, и я понял, что она только сейчас увидела трупы. — И чья это вина? Наша? Я усадил ее на стул с высокой спинкой. — Горан продавала наркотики, — сказал ей Дикон. Она вместе с Фабером грабила наркодилеров. Кроме того, Фабер убил мою подругу. Я сжал ее плечи и посмотрел в глаза. Они все двигались в этом направлении. Ни один из нас ни в чем не виноват. Дикон не отвела глаз. — Может быть, в этом твоя вина, Дэн. Но я не знаю, как тебе удалось провернуть такое. Издалека донесся приближающийся вой сирен. — Наконец-то проснулись ответственные граждане, — сказала Дикон. А я уже начала думать, что их совсем не осталось. Неподходящий момент. У меня не осталось времени, чтобы все ей объяснять. Послушай, Ронал, здесь все выглядит странно и сомнительно. Тебе нужно рассказать о делу внутренних расследований. Нечто убедительное. Иначе нас обоих отправят в окружную тюрьму. Дикон нахмурила брови. Оставшийся лед треснул. Я должна рассказать правду, Дэн. Другого пути нет. Я все еще полицейский. В теле твоей напарницы найдут пули из твоего пистолета. Кто докажет, что не ты тот продажный полицейский, и что Горан умерла, пытаясь покончить с собой? В лучшем случае твоя карьера закончена из-за того, что ты не позвонила в участок вчера вечером. А в худшем тебе предъявят обвинение в убийстве первой степени. Мои слова звучали разумно, но я не знал, сумеет ли Дикон вовремя понять это. Сирена была слышна уже совсем близко. «Что ты предлагаешь?» «Слава богу!» «Ты получила анонимный звонок. Кто-то обвинил Фабера в убийстве Делайн, что чистая правда. Ты приехала сюда и увидела, что сделка по продаже наркотиков в самом разгаре. Однако они на тебя напали, обезоружили, застрелили твою партнершу, а тебя заперли в холодильнике. Ты выбралась наружу» и заставила их заплатить за убийство полицейского. Брови Дикон поползли вверх. Снег таял и растекался по ее щекам. — Что? Всех сразу? — Послушай, ты, рональд Дикон, ты была разгневана. Я бы в это поверил. Дикон начала разминать пальцы, чтобы восстановить кровообращение. — Ладно, дай мне подумать. Она немного помолчала. — Знаешь, это самый дерьмовый план из всех что я когда-либо слышала. Отдел внутренних расследований моментально превратить его в конфетти. Ты меня ненавидишь, Маковой, верно? Перестань, Ронал. У меня есть чувства. Итак, офицер Дикон, вы выскакиваете из холодильника в своем французском нижнем белье без оружия и убиваете сотню парней. Боже милостивый! Сирены приближались. Мне показалось, что я слышу визг тормозов. «Когда я делал свое предложение, оно звучало лучше, а ты применяешь насмешливые интонации и все такое». Продолжая думать, Ронал схватила пистолет замерзшими пальцами. «Он наверняка заряжен, Ронни. Это я так, чтобы ты знала». Она проверила неловкими пальцами затвор. «Да, заряжен. Ладно, надеюсь, что я никого случайно не застрелю». Я с трудом сглотнул. «Очень смешно. А теперь мне пора уходить». «Пистолет был уже направлен мне в пах. Думаешь, я должна тебя отпустить?» Я попытался выглядеть честным и благородным. «Брось, Дикон, мое присутствие лишь усложнит положение. А если я исчезну, все в мире будет хорошо». Сирена звучала уже возле дома. Сквозь жалюзи внутрь начал проникать красный мерцающий свет. Моя нога стала по собственной инициативе нетерпеливо постукивать и я ничего не мог с собой поделать. Тут я услышал, как дребезжит браслет, и мне ничего не оставалось, как схватить мясницкий нож, чтобы его распилить. «Ты дерьмово выглядишь, Маковой, заметила Дикон, пока я работал ножом. «Этот тип повесил его на меня, когда я пытался спасти твою жизнь во второй раз!» — сказал я, подбирая телефон к которому начал испытывать родственные чувства. «Надеюсь, я не переиграл, изображая героя. Впрочем, это уже не имело значения. Все очки, которые мне удалось набрать, будут аннулированы. Так или иначе, но я должен вернуть тебя обратно в холодильник», сказал я, засовывая браслет в карман. На лице Дикон появилось выражение, говорящее «какого хрена?» «У меня был отличный план, за исключением последней части, когда ты выбираешься оттуда и изображаешь Рэмбо. Некоторое время Дикон молчала, и я почти не сомневался, что она думает о том, чтобы прострелить мне Вену. «Я знаю, что ты хороший полицейский, Ронал, и это твой шанс снова им стать. Возможно, он будет стоить тебе нескольких серых клеточек, но ты можешь пожертвовать их Иисусу. Так мы поступаем в Ирландии». Дикон еще немного подумала, а потом протянула мне мою куртку и кивнула в сторону двери холодильника. Ты прав. Я должна туда вернуться. Пропади, но все пропадом. Да, другого пути не было. Если полицейские найдут Дикон, привязанный к тележке в запертом холодильнике, она будет в полной безопасности. Она даже может заявить о потере памяти. Осталось всего несколько минут. Они уже рядом. А я поставил холодильник на разморозку. Ронал позволила мне отнести ее обратно. Ну так снова включи заморозку, придурок. Надеюсь, это не Криггер и Фордс. Эти двое даже свой член не смогут найти без членоскопа. Членоскоп? Классно! Я уложил замерзшую до мозга костей Дикон на тележку, надеясь, что она это выдержит, и привязал ее покрепче ремнями. Прежде чем я успел привязать правую руку, она подняла ее и схватила меня за шею дрожащими пальцами. — Мне холодно, Дэниел! — Это лишь на минуту! — Ронни! притянула меня к себе для ледяного поцелуя. «Спасибо, что вернулся. Я этого не забуду. Когда в следующий раз я поймаю тебя за убийство, постараюсь сделать его непредумышленным». «Я тебе невероятно благодарен». «Для такого человека, как Дикон, очень непросто сказать спасибо. Однако я не сомневался, что она не обойдется без колкостей. Тебе лучше отсюда свалить, пока я не начала отогреваться». «Остроумно. И я...» Свалил.